Двое суток спустя я уже был дома. Мари готовила обед. Я просматривал почту, накопившуюся за время моего отсутствия. Позвонивший снизу консьерж сообщил, что конверт, который я ждал на прошлой неделе, был доставлен и должен лежать у меня на столе. Я поблагодарил и, вопреки всему, что новоображал себе за минувшие два года, не бросился вскрывать этот конверт. За обедом я расспрашивал Мари о съемках. Она меня о том, что я намерен делать, потому что с ортопедическим воротником на шее особенно не разгуляешься. Она сказала, что в случае надобности побудет со мной. У меня запланирована небольшая презентация для корейского телевидения, но я могу ее отложить или вообще отменить. В том случае, конечно, если тебе нужно мое общество. Общество твое мне очень нужно, и приятно знать, что ты рядом». Улыбнувшись, она взялась за телефон, связалась со своим импрессарио и попросила изменить график встреч. Я слышал, как она произнесла «Нет, не надо говорить, что заболела, я человек суеверный, и каждый раз, как ссылаюсь на болезнь, оказываюсь в постели. Скажите, что я ухаживаю за любимым человеком». Возникло множество срочных дел. Надо было перенести интервью на более поздний срок, ответить на приглашение, послать свои визитные карточки в знак благодарности за телефонные звонки и присланные цветы. Надо было заниматься текстами, предисловиями, рекомендациями. Мари проводила целые дни с моим агентом, перекраивая график встреч. Каждый вечер мы ужинали дома, ведя, как обычные супруги, беседы то интересные, то банальные. Во время одного из таких ужинов, после нескольких бокалов вина, она объявила, что я переменился. Кажется, что близость смерти вернула тебя к жизни. Это случается со всеми. И позволь тебе заметить, что ты ни разу не вспомнил про Эстер. Так уже бывало, когда ты закончил время раздирать и время сшивать. Эта книга тогда оказала на тебя целебное воздействие. Жаль, что ненадолго. Ты хочешь сказать, что несчастный случай мог вызвать такие же последствия? Хотя мой голос звучал безо всякой агрессии, Мари предпочла сменить тему разговора и начала рассказывать, как страшно ей было лететь на вертолете из Монако в Канны. Вечер завершился в постели. И любовь, которой мы занимались, хоть и не без труда, мешал мой ортопедический воротник, сблизила нас еще больше.